Глава 49. Все со всех сторон умоляли его скорее уйти от грозящего позора. Он велел снять с него мерку и по ней вырыть у него на глазах могилу, собрать куски мрамора, какие найдутся, принести воды и дров, чтобы управиться с трупом. Примечание. Мрамор для надгробия, вода, чтобы омыть труп, дрова, чтобы сжечь. При каждом приказании он всхлипывал и все время повторял, какой великий артист погибает. Пока он медлил, Фаону скороход принес письмо. Выхватив письмо, он прочитал, что Сенат объявил его врагом и разыскивает, чтобы казнить по обычаю предков. Он спросил, что это за казнь. Ему сказали, что преступника раздевают до нога, голову сжимают колодкой, а по туловищу секут розгами до смерти. В ужасе он схватил два кинжала, взятые с собою, попробовал острие каждого, потом опять спрятал, оправдывая, что роковой час еще не наступил. То он уговаривал споры начинать крик и плач, то просил, чтобы кто-нибудь с примером помог ему встретить смерть, то бронил себя за нерешительность такими словами, живу я гнусно, позорно, ни к лицу Нерону, ни, ни к лицу... Нужно быть разумным в такое время. Ну же, мужайся!» Уже приближались всадники, которым было поручено захватить его живым. Заслышав их, он в трепете выговорил. «Коней, стремительно скачущих, топот мне слух!» Поражает. И с помощью своего советника по прошениям Эпофродита вонзил себе в горло меч. Примечание. Коней стремительно. Илиада. Перевод Гнедича. Он еще дышал. Когда ворвался Центурион и, зажав плащом его рану, сделал вид, будто хочет ему помочь. Он только и мог ответить поздно. И вот она, верность. И с этими словами испустил дух. Глаза его остановились и выкатились. На них ужасно было смотреть. Своих спутников он прежде всего и больше всего умолял, чтобы голова его никому не досталась, и чтобы тело его во что бы то ни стало было сожжено целиком. Дозволение на это дал и Келл, вольно Гальбы, в начале мятежа брошенный в тюрьму и только что освобожденный.